Глава восьмая. «А как ваше имя, мистер?» Хозяйка дома не удостоила меня вниманием и посмотрела на эльфёныша. «Грег», — выдохнул свое имя мальчишка. «Грег, очень приятно». Фавна взмахнула ресницами и томным голосом произнесла. «Я надеюсь, что вы и ваша помощница смогут решить возникшую проблему». Грегори моментально зарделся и приосанился, а потом опомнился, бросил взгляд на меня и испуганно залепетал. «Я не не, не дознаватель!» «Грег мой помощник, миссис Аурен», — безразлично произнесла я, глядя на заказчицу. «Мы можем приступить к своей работе?» «Работе?» Та сделала шаг назад и окинула меня презрительным взглядом. «Нет, я была сегодня, конечно...» в простоватом платье светло-синего цвета с кожаным поясом-корсажем. Но это не повод смотреть на меня, как на продукт жизнедеятельности. «Рови!» — взвизгнула фавна, топнув копытом с такой силой, что картины на стенах задрожали. «Рови!» Дворецкий, который ждал у дверей, оказался внутри. Низко поклонился своей хозяйке. «Какой приказ я тебе отдала?» — фыркнула она, скинув подбородок. привести дознавателей, миссис Аурен, покорно отозвался Эльф. А это кто? Ты зачем притащил сюда какую-то девчонку и ребенка?» Она вновь окинула нас взглядом, а я решила подождать и посмотреть, чем закончится это представление. «Ты был в башне королевских дознавателей?» Эльф вздрогнул и поднял глаза на свою госпожу. «Нет, миссис Аурон, я нашел самое ближайшее агентство. Вы же знаете, что до башни далеко. Да и вице-королевские дознаватели смогут только через неделю, а тут такое дело». «Только мне решать, кого приглашать и кого нанимать!» — фыркнула она. «Надеюсь, ты не внес аванс, Рови?» Ее верхняя губа дернулась, а я уловила нотки презрения. Фавна злилась настолько, что мой дар уловил оттенок ее эмоций. «Внес, миссис Аурен». Она еще несколько мгновений молчала, прикрыв глаза, а потом указала на дверь. «Убирайся, Рови!» Эльф поклонился еще раз и поспешил выполнить и этот приказ. Фавна шумно выдохнула, прошла к столику, на котором стояло несколько кубков. Потыков в них поочередно, она выбрала один и с залпом осушила. И только потом одарила вниманием своих гостей — нас. «Какое агентство вы представляете?» — спросила она, по-новому посмотрев на меня. «Замочная скважина», — ответила я, ожидая реакции. Это должно было добить истеричку. Но, судя по всему, она не сильно разбиралась, кто и в каком порядке идет за королевскими дознавателями. «Ладно», — возмущенно согласилась она. «Раз деньги уже заплачены, я вас нанимаю. Но сразу скажу, если не найдете вора и не вернете мне украденное, ваше агентство не то что денег не увидит. Я вас засужу!» Грег икнул. «Что украли, миссис Аурен?» Перешла я к делу. «Расскажите все. И покажите место преступления. Надеюсь, ваши слуги не успели убрать там улики?» «Я заперла дверь на ключ», — отозвалась она. «Никто не имел доступа в мою спальню после ограбления. Пройдемте». Грег будто почувствовал, что вот сейчас и начинается настоящее расследование, возможно, даже первое в его жизни. И такое серьезное выражение на его лице проступило, что я даже улыбку сдержала. «Все произошло вот здесь», — произнесла миссис Аурен, жестом отослав слуг из коридора. Она достала большой ключ и повернула его в замке. «Вор пробрался в мой дом, обошел стражу и смог похитить дорогую моему сердцу вещь». Что это было? Я шагнула в спальню фавны первой и жестом попросила всех остаться за порогом. «Золотое ожерелье с алмазами, сапфирами и рубинами. Эксклюзивное. Такого больше нет ни у кого». «Согласна». Такое украшение могло стоить целое состояние. Я кинула беглым взглядом спальню, в которой царил бардак. Большая двуспальная кровать с балдахином оставалась единственным островком спокойствия. Зато ширма, которая должна была закрывать кровать от взгляда входящих, оказалась опрокинута. Множественные дверцы шкафов распахнуты, а вот ящики выдвинуты лишь на два пальца. Вещи сорваны с вешалок и разбросаны в хаотичном порядке. Трюмо отодвинуто. Несколько картин сброшено со стен, однако рамы не разлетелись от ударов, а в дальнем углу в стене виднелось углубление. «Вещь пропала из тайника?» задавая вопрос, не спеша делать и шага внутрь. «Верно, мисс Крамер», напомнила я. «Что-то еще было в тайнике?» «Нет». «Что-то еще пропало?» «Я не знаю». «Хорошо, с этим разберемся чуть позже». Я сделала еще один шаг. Окно в комнате на третьем этаже оказалось плотно заперто. В комнате точно ничего не менялось? «Я же уже сказала, что слуги не имели доступа в мою спальню», — возмутилась хозяйка. Но я не отреагировала на негативную эмоцию, полностью погрузившись в работу. «Вы сегодня ночевали в своей спальне, миссис Аурен?» Фавна шумно выдохнула. «Что вы себе позволяете, мисс Крамер? Мой супруг погиб всего-то год назад!» «Мне нужна эта информация, чтобы понять приблизительное время проникновения в вашу спальню», произнесла я холодным тоном, обернувшись к хозяйке дома. Она молчала еще несколько мгновений, глядя на меня, а потом возмущенно качнула рогатой головой. «Этой ночью я находилась вне своих владений». «На то у меня были веские причины». «Хорошо. Сможете сообщить моему помощнику имена слуг, которые находились в имении с момента вашего ухода и до возвращения, и информацию о том, где вы пребывали ночью, когда совершилось преступление?» После непродолжительного молчания женщина ответила утвердительно. Но что-то мне подсказывало, что на последний вопрос она ответит ложью. «Грэг, попробуй нарисовать пропавший предмет со слов миссис Аурен. Рисунок нам пригодится». «Хорошо», — отозвался эльфенок, которому выдали целых два задания. «Миссис Аурен, опишите моему помощнику потерянную вещь, пожалуйста, и скажите, есть ли у вас подозрения относительно того, кто мог бы это сделать? Возможно, вы кому-то показывали или рассказывали о том, что владеете особой ценностью». «Нет, даже мои слуги не знали о тайнике», — резко отозвалась она. А я засомневалась. Слуги обычно знают намного больше, чем думают хозяева. Другой вопрос — кому потребовалось украсть именно ожерелье, и только его? Уверена, у Фавны куча украшений, потери которых она бы не заметила. Но на прикроватной тумбе стояла раскрытая шкатулка с бусами и перстнями. а на столике лежало несколько подушек с целыми гарнитурами, но все были на месте, по крайней мере, с первого взгляда. «Я осмотрюсь, а потом мне будет нужно, чтобы вы, миссис Аурен, проверили, пропало ли что еще». Фавна не ответила, а я вытащила из сумки блокнот с пером и заставила их левитировать рядом. Потом достала крохотный пузырек с зельем. и отправилась инспектировать улики. Перо заскрепело по бумаге, как только я заговорила. «Заказчица миссис Милена Аурен. Дело о краже. Пропало драгоценное ожерелье, Рисунок прилагается. Подозреваемых на данном этапе нет. Место преступления — личная спальня. Я прошла к окну и капнула зельем на подоконник. Если к нему прикасались или... Перелезали через него не позднее суток назад, появится след. Но подоконник оказался чист. Предположительно, преступник проник в помещение через дверь. «Дверь всегда запирается!» — раздалось за спиной. «Она была заперта на ключ?» — дополнила я. «Ключ?» «Только у меня!» Единственная известная копия находится у миссис Аурен. В спальне беспорядок. Предварительно больше ничего не пропало. Я остановилась рядом со шкафом, переступая через сорванные с вешалок платья. Ящики выдвинуты на два 3 пальца. Похититель знал, зачем пришел. Беспорядок создан для отвода глаз. «С чего вы это взяли?» — удивилась Фавна, рискнув пересечь порог, хотя я и просила этого не делать. На мгновение остановив перо, я ответила. Если бы похититель искал что-то, он бы повыдергивал ящики и пересмотрел все содержимое. А так это только видимость. Я поймала удивленный взгляд Грега, который что-то в этот момент зарисовывал и вернулась к уликам. «Преступник был в перчатках», — резюмировала я, капнув зелье на несколько ручек, с которыми он просто обязан был контактировать. «Преступление было спланированным». Возможно, преступник знал, когда миссис Аурен не будет дома. К тому же шум должен был привлечь слуг или стражу. Но никто ничего не услышал. Что также указывает на то, что преступник знал, зачем явился. Я остановилась возле одной из картин и капнула зельем на раму. Ничего. Вот только эта самая рама оказалась тонкой и хлипкой. От удара о пол она бы разлетелась. Картины были сняты бережно и расположены в таком виде, чтобы поддерживать видимость спонтанного ограбления. Возле небольшой ниши в стене я стояла несколько мгновений, осмотрела полно наличие отпечатков ног или волос. Всего того, что могло помочь магически воссоздать портрет преступника. Но этот вор оказался слишком хорош. Лишь в одном месте мне удалось обнаружить смазанный отпечаток ботинка. «Обнаружена улика, судя по всему, след мужского ботинка, размером в полторы ладони». Я сняла чарами слепок и перенесла рисунком на бумагу то, что удалось найти. «Вор, предположительно, мужчина». «Предположительно?» – удивилась миссис Аурен, остановившись рядом со столиком, который я уже осмотрела. «Мужские ботинки могла надеть и женщина», – пожала я плечами – специально, чтобы запутать следствие. Я еще три раза обошла помещение, но больше ничего обнаружить не удалось. «Миссис Аурен, все ли слуги, что присутствовали тут в ночь кражи, сейчас здесь?» Задала вопрос Фавне, когда она подтвердила, что больше ничего не пропало. «Вы подозреваете кого-то из моих слуг?» — удивилась она. «Большинство из них работают в этом доме больше десяти лет». «Их нанимал еще мой покойный супруг». Я не ответила, но запомнила эту информацию. «Нет, некоторые слуги живут в других кварталах», наконец ответила она. «Завтра утром все будут на своих рабочих местах». Я покосилась в сторону окна. Солнце медленно клонилось к западу. На самом деле, чем быстрее опросить возможных свидетелей, тем лучше. Но тут я почему-то решила, что это может обождать. Потом, возвращаясь домой, я сама себе не могла объяснить, почему приняла именно такое решение, но в тот момент лишь уточнила, похож ли набросок, вышедший из-под карандаша Грегори на ожерелье, и пообещала прийти завтра. Возвращаясь домой, я жевала купленную по пути булку и размышляла над новым делом. Оно казалось запутанным и странным, но вполне решаемым. По моим ощущениям, для поиска преступника мне потребуется несколько недель, может быть, месяц, и это удручало. Вероятно, именно поэтому я не сразу заметила, что почтовый ящик у дома трясется. Замерла с булкой в зубах и удивленно на него уставилась. Отцу я только отправила письмо, ответить мне он бы попросту не успел, а так я больше ни с кем не переписывалась и газет не выписывала. Подстегнутая любопытством, я вытащила на свет заходящего солнца белоснежный конверт с мечом, у которого вместо гарды красовалась корона и подавилась булкой от неожиданности.